Восьмое сентября. Золотухин, здравствуй. Ты собираешься жида тощая к Владимиру Семеновичу в гости. Совесть у тебя гражданская есть? Что ж ты к лучшему другу ни разу не пришел? Или тебе, эй, боженка дороже? Успокоился, что Володьки нет? Сказали тебе, гамлетом не быть. Оставайся бомбарашем. Даже парха эс прикатила. Однажды и со змеиной улыбкой возложила веник из трех цветков. А ты, эх ты, совсем от рук отбились без Володьки, зажидились, запаршивили, скисли душами. Куда лезет ваш бородатый глист Ха? С его голосом и поэзией сидеть в туалете и кричать занято. Все лезете в волки, а хвост собачий. На сегодня для тебя хватит. В ближайшие дни ждем на Ваганьковской дискотеке. Такое веселенькое письмецо. Что же это такое, а? И почему-то не веселит. 1 ноября. Вчера мы прогоняли Высоцкого. Перед прогоном шеф сказал, что, быть может, мы вообще видимся в последний раз, потому что они имеют полное право за сегодняшний прогон освободить меня от работы. Когда в конце раздались аплодисменты, шеф по микрофону сказал, «Дорогие артисты, я благодарю вас за глубокое, проникновенное исполнение», и пошли обсуждать под стенограмму деятелей культуры, а их было много в верхний буфет. У меня вчера во время прогона и после было превосходное легкое деловое настроение и осознание трезвое и окончательное, что это можно играть. Вчера впервые действие наше мне увиделось спектаклем. Все прогоны до того носили поминальный знак. Вчера это было о здравии. Никто не заботился о себе, только о нем. Ощущение вины перед ним личной и делового очищения, искреннего и какое бывает у святых. 6 ноября. Заехал в театр. Любимову и Дупаку за съемку непринятого спектакля 30 и прогон 31-го объявить строгий выговор с предупреждением об освобождении от работы. По управлению культуры. Анурову. Довести до сведения всех директоров и главных режиссеров и так далее. Жукова сказала по поводу какого-то письма «Мы должны поехать к Абрамову». Виталий Семенович Ануров, в то время начальник Главного управления культуры исполкома Моссовета ГУКа. Татьяна Жукова, актриса театра на Таганке. Федор Абрамов, писатель, на сцене театра на Таганке Любимов поставил по его произведениям спектакль «Деревянные кони» 1974 Абрамов не был героем социалистического труда, но был лауреатом государственной премии СССР 1975 за трилогию «Пряслины». Он, как герой социалистического труда и прочее, должен подписать в защиту Владимира Высоцкого. А Мажаев составит это письмо по нашим тезисам. А Любимов с выговором на борту улетел в Мюнхен. 17 ноября. Во время нашего профсобрания пришел ответ главка на просьбу прийти на репетицию, посмотреть и так далее. Дескать, пишите дальше письма. А в конце потрясающей мерзости и глумления... Над нами всеми фразы, дескать, главк солидарен с коллективом, который так же, как и главк, возмущен действиями руководства театра, которое проводит репетиции и показы неразрешенного к постановке спектакля «Шкодин». 25 ноября. Смутные дни. Чиновники неуязвимы практически. На всех уровнях, во всех инстанциях полная договоренность, полное согласие – «От нас ждут выступлений, поступков, которые можно будет квалифицировать как анархизм, а невыполнение производственного плана как саботаж. «Целый день вчера опять митинговали. Я приказывал идти стоголовой массой молчаливой к парадному Гука, но многие в разумность ударялись». В горкоме любимого запретили репетировать спектакль даже по замечаниям. Секретарь райкома Дикарев изменил свою точку зрения – Да, нам это неприемлемо. Завтра он приходит в театр для беседы с коммунистами театра. 1982. 24 января. Полночь. После «Что делать?» Нам запретили прогонять спектакль ВВ. Какие-то фрагменты завтра будем играть, а поэты перебивать воспоминаниями. Ах, Володя, Володя, что ты наделал с народом? 31 января. Надел ты много, хлопот Владимир Семенович, назвав когда-то другом. Каждый день письма с тезисом одним и тем же, раз вы друг такого человека, не можете не ответить, и так далее. Честь и несчастье быть твоим современником. Если бы ты отвечал на те письма, что получал, ты бы не спал, не ел, не говоря о прочем, в том числе и о сочинительстве, а тут некоторая внутренняя обязанность памяти. Самое трудное — жить без лжи. Ведь ни шагу, ни слова, ни мысли без этой гадины. Третье апреля. Володя подарил когда-то куртку. Обтрепались рукава, ворот. Теперь я надеваю куртку редко, как правило, когда иду к режиссерам или в редакцию. Короче, на дело. И Володя помогает мне. 9 июля. Меня спасают, помогают мне. Сил придают Володины сапоги, в которых он играл Керенского, и два раза «Я». В них я репетирую и Григория, и Льва. Григорий Отрепьев из спектакля «Борис Годунов», режиссер «Любимов». Лев — роль в несостоявшемся спектакле по пьесе Злотникова «Сцена у фонтана», режиссер Рейхельгаус. 13 августа. Сон, кажется, у меня такого не было. Прихожу в театр играть свой спектакль, и слышу и вижу. Идет Гамлет, играет Володя. Я спрашиваю, а как же смерть? Это был алкогольный синдром. Мы целуемся с Володей. Он чрезвычайно худ и весел. С правого угла рта запекшаяся змея крови. И он говорит мне, отдай мне мою ручку. Какую ручку? Что ты взял у Липпорта? Владимир Липпорт, киноактер, Снимался вместе с Золотухиным в кинофильме «Хозяин тайги. Цветы запоздалые». «Он не сказал, что это твоя». «Не сказал. Ты выпросил ее у него. А ручка моя. И я отдаю ему ручку финскую с электронными часами». Во время всего разговора меня не покидала судорожная мысль. Я стал вспоминать, что же я наговорил за время отсутствия его в смерти. «Боже мой! Какой стыд и ужас! Что делать? Куда провалиться? Как же так? Ведь мы его закопали». Нет, я не закапывал, я не успел бросить горсть земли. Я одержался по-китайски за руки, сдерживая толпу, и он пришел. Я рассказал Гафту. Когда я сказал, что я стал вспоминать, что я наговорил, наболтал, Гафт пришел в восторг. «Потрясающее начало! Просто гениальное!» — ревел шепотом Гафт. 11 октября. На одном из выступлений «В знании» Дама показала мне интервью любимого в ВТО, где он сказал, что возлагает на Золотухина большие надежды и восстановит Гамлета в той же редакции, что было с Высоцким. Знание. Всесоюзное просветительское общество. Что это? Какая интонация? Утвердительная или предположительная? Может быть, это мне Володя знак подает? Тогда надо перестраивать жизнь. Кончать разброс. 1983. 26 января. Ездил на кладбище вчера. Возложили венок от театра, народу много. К Нине Максимовне. Приехала Марина. Все рады друг другу, хорошо. Вечером действо. Выступали Андрей, Белла, Корякин, Можаев. Много начальства. Прошло хорошо. Как сказала Нина Максимовна, наши довольны очень. Как у вас у всех сердца не разорвались? 29 января. Вознесенский ищет фотографию, где бы он вместе с Володей был, с меньшим братом. 2 февраля. Ленинград. Выбегаю в коридор греется, Такой холод в нашем люксе. Николай Губенко встречает Жанночку из Лиссабона. Поездом не поехал, обещает прибыть обязательно самолетом. В доме кино ажиотаж. Вызван наряд милиции. Водитель сетует, что Влади нет. В Ленинграде... Мороз, восемь градусов, идет снег. Боюсь, что Колька задержится надолго, но к вечеру поспеть должен. Изворотливый. Куда-нибудь впихнется. Вечер памяти Высоцкого. От Таганки приглашены Губенко, Демидова, Золотухин. А вчера я читал приказ примерно такого содержания. О вынесении Любимову дисциплинарного взыскания. 21 января 1983 года в беседе Управления культуры с Любимовым Юрием Петровичем была достигнута договоренность, что 25 января в театре на Таганке не будет показан спектакль «Владимир Высоцкий», ранее просмотренный главком и получивший отрицательную оценку главка. Тем не менее, в нарушении договоренности и правил пожарной безопасности 25 января в Театре на Таганке вместо вечера концерта памяти Высоцкого был показан спектакль «Владимир Высоцкий» с незначительными изменениями, что не повлияло существенно на идейное содержание звучания спектакля. Все это происходило при переполненном зале, что нарушало пожарные нормы нормальной эвакуации зрителей. Объявить товарищу Любимову выговор.